Шесть месяцев разочарований Однако после всех этих шумных побед, одержанных весной и ранним летом 1940 года, последовали 6 месяцев сплошных разочарований для нацистского завоевателя. От него ускользал не только окончательный триумф над Британией, но и возможность нанести ей смертельный удар на Средиземном море. На третий день Рождества грос адмирал Рейдер встретился с Гитлером в Берлине, но в его докладе было очень мало радостного. «Угроза со стороны Британии на всем восточном Средиземноморье, Ближнем Востоке и в Северной Африке устранена», — доложил он Фюрду, «Поэтому решающая операция на Средиземноморье, которую мы планировали, более невозможна». Для Адольфа Гитлера, которого постигло разочарование из-за изворотливости Франка, неспособности Муссолини и даже дряхлости маршала Петена, на Средиземноморье поезд действительно ушел. Его итальянского союзника катастрофа постигла в египетской пустыне, а теперь он застрял в снежных горах Албании. Эти неприятные происшествия являлись также вехами в войне и в истории Третьего рейха. Они произошли не только из-за слабости друзей и союзников Германии, но и частично из-за неспособности нацистского военного диктатора осмыслить более масштабную межконтинентальную стратегию, на чем настаивали Редер и даже Геринг. Дважды, в сентябре 1940 года, 6 и 26 числа, когда открытое наступление на Англию, казалось, было снято с повестки дня, Гросс-адмирал пытался раскрыть перед фюрером новые перспективы. Во время второго совещания Реддер остался с фюрером наедине, без армейских и авиационных офицеров, чтобы те не вмешивались в их разговор, и прочитал своему шефу длинную лекцию о военно-морской стратегии и способности флота нанести Англии удар в других местах, а не только в районе Ла-Манша. англичане говорил Реддер, Всегда рассматривали Средиземноморье как центр своей мировой империи. Италия, окруженная британской мощью, быстро становится главным объектом нападения. Итальянцы еще не осознали этой опасности, когда отказывались от нашей помощи. Однако Германия должна вести войну против Великобритании всеми имеющимися в ее распоряжении средствами без промедления – прежде чем Соединенные Штаты окажутся в состоянии эффективно вмешаться. По этим соображениям, средиземноморский вопрос необходимо решить в течение зимних месяцев. Но как решить? И здесь адмирал перешел к делу. Гибралтар должен быть захвачен. Канарские острова должны быть захвачены военно-воздушными силами. Суэцкий канал должен быть захвачен. Адмирал нарисовал в радужных красках, что же произойдет после захвата Суэца. Необходимо наступать из Суэца через Палестину и Сирию как можно дальше в направлении Турции. Если мы достигнем этого рубежа, Турция станет нашей. Тогда и русская проблема предстанет в ином свете. Сомнительно, чтобы существовала необходимость наступать на Россию из севера. В мыслях, изгнав англичан из Средиземноморья и поставив Турцию и Россию в полную зависимость от Германии, Редер продолжал рисовать заманчивую картину. Правильно предсказав, что Англия при поддержке США и сил галлистов в конечном счете попытается овладеть плацдармом в Северной Африке в качестве базы для ведения войны против держав оси, адмирал настаивал, что Германия и Вишистская Франция должны опередить их, овладев этим стратегически важным районом. Реддер утверждал, что Гитлер согласился с общим направлением его мысли, однако добавил, что сначала ему будет необходимо обговорить эти вопросы с Муссолини, Франко и Петеном. Он приступил к этому лишь тогда, когда время уже было упущено. С испанским диктатором он договорился о встрече на 23 октября, с Петеном, возглавлявшим коллаборационистское правительство Виши на следующий день, сдучи несколько дней спустя. Франко, который с своей победой в гражданской войне в Испании был обязан массированной военной помощи Италии и Германии, как и все диктаторы, отличал чрезмерный аппетит к грабежу, особенно если добыча представлялась легкой. В июне, когда пала Франция, он поспешно информировал Гитлера, что Испания вступит в войну, если получит за это большую часть огромной французской империи в Африке, в том числе Марокко и Западный Алжир, при условии, что Германия щедро снабдит ее оружием, бензином и продовольствием. Вот и прибыл фюрер 23 октября на специальном поезде на франко-испанскую границу у городка Андай, чтобы дать генералу Франко возможности выполнить свое обещание. Однако за прошедшие месяцы многое изменилось, хотя бы то, что Англия упорно держалась, и Гитлер ожидал неприятный сюрприз. На хитрого испанца не произвело впечатление хвостовство фюрера, что Англия окончательно разбита, не удовлетворили его и обещание Гитлера предоставить Испании территориальную компенсацию во французской Северной Африке в такой мере, в какой будет возможно компенсировать потери Франции за счет английских колоний. Франко хотел получить французскую империю в Африке без каких-либо условий. Предложение Гитлера сводилось к тому, чтобы Испания вступила в войну в январе 1941 года, но Франко возражал против столь поспешных действий. Гитлер хотел, чтобы испанцы при поддержке немецких специалистов, которые захватили бельгийскую крепость Эбен-Эмиль с воздуха, наплавили на Гибралтар 10 января. С присущей испанцам гордостью Франко ответил, что Гибралтар будет взят одними испанцами. В таком же духе два диктатора проспорили в течение 9 часов. Как свидетельствует доктор Шмидт, присутствовавший при этом обмене мнениями, Франко говорил и говорил монотонным голосом. а Гитлер все заметнее раздражался и, наконец, вскочил, как он сделал это во время переговоров с Чемберленом, и воскликнул, что нет смысла продолжать разговор. «Если бы мне пришлось вынести это еще раз», — заметил он Муссолини, пересказывая ход трудных переговоров с Каудильо, «я бы предпочел, чтобы мне вырвали три или четыре зуба». Девятичасовые переговоры с перерывом на обед в специальном в вагоне столовой были прерваны поздно вечером. Франко так и не дал конкретного обязательства вступить в войну. В тот вечер Гитлер оставил Рибентропа для продолжения переговоров с испанским министром иностранных дел, приказав попытаться подписать с испанцами хоть какое-то соглашение о том, что они обязуются изгнать англичан из Гибралтара и закрыть для них западное Средиземноморье. «Увы, все оказалось тщетно». «Этот неблагодарный трус», — говорил Риббентроп на следующее утро шмиту — «он обязан нам всем, а теперь он не хочет присоединяться». Встреча Гитлера с Петеном на следующий день в Монтуаре прошла удачнее. Но это объяснялось тем, что престарелый маршал, герой Вердена времен Первой мировой войны и виновник капитуляции Франции во Второй мировой войне, пошел на сотрудничество с захватчиками и солидизировался с ними в последнем усилии поставить на колени свою бывшую союзницу Англию. Фактически он согласился оформить письменно эту гнусную сделку. Державы Осии и Франция одинаково заинтересованы в скорейшем поражении Англии. Следовательно, французское правительство будет поддерживать в пределах своих возможностей те меры, которые намерены предпринять с этой целью державы Оси. За этот предательский акт Франции предоставлялось в Новой Европе то место, на которое она имеет право, а в Африке она должна была получить из рук фашистских диктаторов компенсацию за счет территории Британской империи, за ту свою территорию, которую она была вынуждена уступить другим. Обе стороны согласились держать в строжайшем секрете существование данного пакта. Однако, даже добившись от Петена позорных, но таких важных для него уступок, Гитлер остался недоволен. Как утверждает доктор Шмидт, он хотел большего, прямого участия Франции в войне против Англии. Во время возвращения в Мюнхен, по свидетельству официального переводчика, фюрер пребывал в подавленном настроении, разочарованный результатами своей поездки. Еще больше огорчился он во Флоренции, куда прибыл на встречу с Муссолини утром 28 октября. Они встречались всего три недели назад, 4 октября, у Брэнерского перевала. Как обычно говорил в основном Гитлер, он сделал один из своих ослепительных обзоров, однако ни словом не обмолвился, что посылает войска в Румынию, которой домогалась и сама Италия. Когда через несколько дней Дуча узнал об этом, он пришел в негодование. «Гитлер всегда ставит меня перед свершившимся фактом», — с возмущением говорил он Чана. «На этот раз я собираюсь отплатить ему той же монетой. Он узнает из газет, что я оккупировал Грецию. Таким путем будет восстановлено равновесие». Честолюбивые замыслы Дучи относительно Балкан были не менее безумными, чем замыслы Гитлера, Причем они так пересекались, что еще в середине августа немцы предостерегали Рим от каких бы то ни было авантюр в Югославии и Греции. Это настоящий приказ остановиться по всей линии записал Чана в дневнике 17 августа. Муссолини отказался, по крайней мере, на время от своих планов, сопряженных с обретением военной славы на Балканах, что и подтвердил в почтительном письме Гитлеру от 27 августа. Однако перспектива быстрого и легкого захвата Греции, которая компенсировала бы в какой-то степени ослепительные победы партнера, оказалась слишком заманчивой для очванливого фашистского Цезаря, сколь обманчивой эта перспектива не являлась. 22 октября он определил дату внезапного нападения на Грецию, 28 октября, и в тот же день написал Гитлеру письмо, датированное задним числом 19 октября в котором тонко намекал на задуманную акцию и весьма туманно говорил о ее характере и дате осуществления. Он опасался, как записал в тот день в дневнике Чана, что фюрер отдаст ему приказ остановиться. Гитлер и Рибентроп узнали о планах дуче, возвращаясь к специальным поездом из Франции. По приказу фюрера нацистский министр иностранных дел, на первой же немецкой станции позвонил Чьяна в Рим и настоял на немедленной встрече глав, держав оси. Муссолиния предложил встретиться 28 октября во Флоренции, и когда немецкий диктатор, выйдя из своего вагона рано утром, поздоровался с ним, дучий весь сияющий, с выдвинутой вперед подбородком, доложил «Фюрер, мы на марше!» Сегодня на рассвете поведоносные итальянские войска пересекли греко-албанскую границу. Судя по имеющимся источникам, Муссолини испытал огромное удовольствие, отомстив другу за все предыдущие случаи, когда фюрер нападал на ту или иную страну, предварительно даже не поставив в известность своего итальянского союзника. Гитлер пришел в ярость. Этот безрассудный акт, предпринятый против стойкого врага в самое неподходящее время года, грозил спутать на Балканах все карты. Фюрер, как он писал немного позднее итальянскому диктатору, спешил во Флоренцию в надежде превратить этот шаг, но прибыл туда слишком поздно. Шмидт, присутствовавший при их встрече, утверждает, что нацистский лидер сумел сдержать свою ярость. «В тот день фюрер выехал на север с горечью на душе», – писал позднее Шмидт. Он был расстроен трижды – в Андае, в Монтуаре и теперь в Италии. Долгими зимними вечерами в течение последующих нескольких лет эти обременительные поездки были предметом неоднократных горьких упреков в адрес неблагодарных и ненадежных друзей, партнеров по оси и лживых французов. Тем не менее, нужно было что-то делать, чтобы продолжать войну против Англии, особенно теперь, когда вторжение на Британские острова стало невозможным. Едва фюрер вернулся в Берлин, как стал перед необходимостью немедленно действовать, так как армии Дучи потерпели в Греции полное фиаско. В течение недели победоносные итальянские армии были разбиты на голову. 4 ноября Гитлер вызвал на совещание в имперскую канцелярию в Берлин и Гальдера из ОКХ и Кейтали Йодля из ОКВ. Благодаря записям в дневнике Гальдера и докладу Йодля, обнаруженному в числе захваченных документов, мы теперь знаем о решениях нацистского диктатора, которые нашли воплощение в директиве номер 18, изданной Гитлером 12 ноября. Влияние германских военно-морских сил на стратегию Гитлера становилось очевидным, как необходимость что-то предпринять в связи с неудачами итальянцев. Гальдер отмечает у фюрера отсутствие доверия к итальянскому руководству. В результате было принято решение не посылать никаких немецких войск в Ливию до тех пор, пока армия маршала Родольфа Грациани Продвинувшись в сентябре на 100 километров вглубь Египта к Сиди-Барани, не достигнет Мерса-Матрух, для чего необходимо проделать еще 125 километров вдоль побережья, что произойдет не раньше Рождества, если вообще произойдет. Между тем были составлены планы по отправке пикирующих бомбардировщиков в Египет для нанесения ударов по английскому флоту в Александрии и минирования Суэцкого канала. Что касается Греции, то итальянское наступление там, как заявил Гитлер своим генералам, было прискорбной ошибкой и, к несчастью, создало угрозу позициям Германии на Балканах. Оккупировав острова Крит и Лемнос, англичане получили авиационные базы, откуда они смогут бомбить румынские нефтеносные районы, а направив свои войска в Грецию, создать угрозу позициям немцев на Балканах. Чтобы превратить такое развитие событий, Гитлер приказал армии немедленно подготовить планы вторжения в Грецию через Болгарию с силами по крайней мере 10 дивизий, которые сначала будут направлены в Румынию. «Полагаю, что Россия останется на нейтральных позициях», — добавил фюрер. Однако основное внимание на совещание 4 ноября, как и в директиве номер 18, было уделено подрыву британских позиций в Западном Средиземноморье. Директива предписывала захватить Гибралтар и закрыть пролив, не допустить, чтобы англичане закрепились в другом месте Пиренейского полуострова или на островах Атлантического океана. Операция по захвату Гибралтара, канарских островов, принадлежащих Испании, и португальских островов Зеленого мыса получила название «Феликс». Военно-морским силам предписывалось изучить возможность оккупации острова Мадейра, а также Азорских островов. Не исключалась и оккупация Португалии. С этой целью была разработана операция «Изабелла», для осуществления которой предполагалось сосредоточить на испано-португальской границе три немецкие дивизии. Наконец, предусматривалось отпустить часть французского флота и некоторое количество войск чтобы французы сами могли защищать свои владения в Северо-Западной Африке от англичан и отрядов Де- Деголя. «Из выполнения этой задачи может развиться в полной мере участие Франции в войне против Англии», говорилось в директиве Гитлера. В новых планах Гитлера, объявленных генералом 4 ноября и изложенных в директиве недели позже, Детально рассматривались чисто военные вопросы, в частности, захват Гибралтара одним смелым ударом. Это, вероятно, произвело должное впечатление на руководителей армии своей смелостью и продуманностью. Однако в действительности это были полумеры, которые не могли дать ожидаемых результатов, так как частично зиждились на обмане. Он заверил своих генералов 4 ноября, как отмечает Гальдер, будто только что получил от Франка новое заверение в том, что Каудилью присоединится к войне, но это, как известно, было неполной правдой. Задачи по изгнанию англичан из Средиземноморья представлялись вполне оправданными, но выделенных для их осуществления сил было явно недостаточно, особенно если учесть слабость Италии. Штаб военно-морских сил указал на это обстоятельство в жестких формулировках меморандума Который Редер передал Гитлеру 14 ноября. Провал итальянского вторжения в Грецию, войска Муссолини были вышвырнуты оттуда на территорию Албании и продолжали отступать не только существенно усилил стратегические позиции Англии на Средиземном море, но и, по мнению моряков, укрепил ее престиж во всем мире. Что касается итальянского наступления на Египет, то руководители флота прямо заявляли Гитлеру, Италия никогда не осуществит наступление в Египте, итальянское руководство никудышное. Оно не понимает обстановки. Итальянские вооруженные силы не имеют ни хорошо обученного руководства, ни надлежащей боеспособности, чтобы осуществить требуемые операции в районе Средиземного моря быстро, решительно и успешно. Поэтому, говорилось в заключении меморандума, эта задача должна быть осуществлена Германией. Борьба за африканский регион является первостепенной стратегической целью военных действий Германии в целом. Это имеет решающее значение для исхода войны. Однако доводы моряков не убедили нацистского диктатора. Войну на Средиземноморье и в Северной Африке он рассматривал только как второстепенную операцию на пути к решению своей главной задачи. Когда адмирал Редер 14 ноября изложил ему стратегические концепции военно-морских сил, Гитлер ответил, что все же склонен к демонстрации своей силы против России. В самом деле он был более чем когда-либо склонен к этому, ибо Молотов только что покинул Берлин, вызвав гнев фюрера. Когда адмирал встретился с Гитлером после Рождества и доложил об упущенных возможностях на Средиземноморье, тот воспринял это без особого беспокойства. К доводам Редера, что победа англичан над итальянцами в Египте и растущая материальная помощь, получаемая ими от Соединенных Штатов, требует сосредоточения всех немецких ресурсов, чтобы покончить с Англией, и что операцию Барбароса следует отложить, пока не будет повержена Британия, Гитлер остался глух. Политические события, особенно вмешательство России в дела на Балканах, по мнению Гитлера, настоятельно требовали любой ценой уничтожить последнего противника на континенте, прежде чем схватиться с Англией. С этого времени до рокового конца он будет фанатически придерживаться этой основополагающей стратегии. В качестве подачки шефу военно-морского флота Гитлер обещал еще раз попытаться повлиять на Франка с тем, чтобы стало возможно предпринять атаку на Гибралтар и закрыть для английского флота Средиземное море. В действительности же он уже полностью отказался от этой идеи. 11 декабря он без лишнего шума отменил операцию «Феликс», поскольку для ее осуществления не было политических условий. Однако под давлением командования ВМС итальянцев Гитлер предпринял последнюю попытку вовлечь в это дело Франка хотя это было для него крайне неприятно. 6 февраля 1941 года он обратился к испанскому диктатору с длинным письмом. «В одном каудилью должна быть ясность. Мы ведем борьбу не на жизнь, а на смерть, и не можем одновременно делать какие-либо подарки. Сражение, которое ведут Германия и Италия, определит также и судьбу Испании. Только в случае нашей победы будет жить ваш нынешний режим». К несчастью для держав Оси, письмо это дошло до Каудильо в тот самый день, когда остатки войск маршала Грациани в Киренаике были уничтожены англичанами к югу от Бенгази. И неудивительно, что когда Франко 26 февраля 1941 года сел за составление ответного письма, он, хотя и торжественно, заявил о своей абсолютной лояльности к державам Оси, но счел необходимым напомнить нацистскому лидеру о том, что после недавних событий обстановка по сравнению с октябрьскими днями заметно осложнилась, поэтому взгляды, бытовавшие в то время, устарели. Этот случай оказался одним из немногих в бурной жизни Адольфа Гитлера, когда он признал свое поражение. Короче говоря, нудная испанская болтовня состоит в том, что Испания не хочет вступить в войну и не вступит, писал Гитлер Муссолини. Это очень прискорбно, поскольку означает, что в данный момент невозможно нанести удар по Англии простейшим способом через ее средиземноморские владения. И все-таки на Средиземном море Италия, а не Испания, являлась орудием для нанесения поражения Англии в этом регионе. Однако шатка империи Дуччи, самостоятельное решение этой задачи было не по плечу. А Гитлер не проявил достаточной мудрости, чтобы выделить в помощь ему средства, имевшиеся у немцев. Нанесение удара по Англии либо через Ла-Манш, либо через Средиземное море, как он теперь признавал, на некоторое время стало невозможным. Хотя это его и расстраивало, но само признание такого положения приносило некоторое облегчение. Теперь он мог посвятить себя вопросам, более близким его сердцу и уму. 8-9 января 1941 года в Берххофе над Берхтесгаденом засыпанным снегом, он провел военный совет. Горный воздух, очевидно, прояснил его ум, и он еще раз изложил своим военачальникам грандиозную стратегию, как это хорошо видно из обстоятельных записей адмирала Редера и генерала Гальдера. К фюреру вернулся его оптимизм. Фюрер твердо убежден, писал Редер, что обстановка в Европе не может далее развиваться неблагоприятно для Германии, даже если мы потеряем всю Северную Африку. Наши позиции в Европе настолько упрочились, что исход не может оказаться ни в нашу пользу. Англичане могут надеяться на победу в войне, только нанеся нам поражение на континенте. Фюрер убежден, что это невозможно. Правда, соглашался фюрер, прямое вторжение в Англию неосуществимо, пока она не будет в значительной степени ослаблена и пока Германия не обеспечит себе полного господства в воздухе. Военно-морские и военно-воздушные силы должны сосредоточить свои усилия против английского судоходства, тем самым перерезав пути поставок в Англию. Такие атаки, считал Гитлер, могут привести к победе уже в июле или августе. К этому времени, говорил он, мы должны настолько укрепить свои позиции на континенте, чтобы в дальнейшем быть в состоянии вести войну с Англией и Америкой. Скобки поставлены в записи Гальдера, и они многозначительны. В захваченных немецких архивах это первое упоминание Америки в подобном контексте. Оно свидетельствует, что уже в начале 1941 года Гитлер считался с возможностью вступления Соединенных Штатов в войну против него. Затем нацистский диктатор коснулся положения в нескольких стратегических районах и в этой связи изложил в общих чертах свои планы и намерения. «Фюрер придерживается мнения», — писал Редер что для исхода войны важно, чтобы Италия не развалилась. Он полон решимости предотвратить потерю Италии и Северной Африки. Это означало бы огромную потерю престижа держав оси. Поэтому он решил оказать поддержку итальянцам. В этом месте он предупредил военачальников о сохранении немецких планов в строжайшей тайне. Он не хочет информировать итальянцев о наших планах. Имеется подозрение, что королевская семья передает англичанам секретные сведения. Гитлер объявил, что в поддержку Италии будут выделены противотанковые формирования и несколько эскадрилий Люфтваффе для использования в Ливии. Более того, он направит армейский корпус в составе двух с половиной дивизии в поддержку отступающих итальянцев, которые греки загнали в Албанию. В этой связи будет приведена в действие операция Марита. Переброску войск из Румынии в Болгарию Гитлер приказал начать сразу же, чтобы 26 марта можно было приступить к операции Марита. Гитлер долго распространялся о необходимости быть готовыми к выполнению операции под кодовым названием АТИЛА, которую в общих чертах он изложил в своей директиве от 10 декабря 1940 года. Операция предусматривала оккупацию остальной части Франции и захват французского флота в Тулоне. Фюрер полагал, что в недалеком будущем этот план можно было бы осуществить. «Если Франция станет очагом беспокойства», — заявил он, «то ее придется разгромить полностью». Это было грубейшим нарушением перемирия в Кампьене, но ни один генерал, ни один адмирал не поднял этот вопрос так, по крайней мере, яствует из записей Гальдера и Редера. И именно на этом совещании Гитлер назвал Сталина хладнокровным шантажистом и сообщил своим командующим, что Россию следует поставить на колени как можно скорее. «Если США и Россия вступят в войну против Германии», — сказал Гитлер, во второй раз упомянув о такой перспективе для США, то обстановка очень осложнится. Поэтому любой повод для возникновения такой угрозы должен быть устранен в самом начале. Если русская угроза будет ликвидирована, мы сможем вести войну против Англии в течение неопределенно долгого времени. Если Россия падет, Япония воспримет духом. Это, в свою очередь, будет означать усиление угрозы Соединенным Штатам. Таковы были взгляды немецкого диктатора на глобальную стратегию к началу 1941 года. Через два дня после военного совета, состоявшегося 11 января, он воплотил свои взгляды в директиву номер 22. Переброска немецких подкреплений в Триполе получила название операции «Подсолнечник», а переброска подкреплений в Албанию – операции «Альпийские фиалки».